Глава третья. Выбор. «Дождь шел всю ночь и прекратился лишь к утру. Хотел бы я так сказать, но ни черта он не прекратился. Значит, и мои планы в очередной раз шли псу под хвост. Резоны, которые останавливали меня вчера, ничуть не изменились». Вместо того, чтобы продолжать искать место для маяка, я вынужден сидеть и ждать у моря погоды. До конца миссии оставалось чуть больше суток, и с маяком желательно определиться уже сегодня, край завтра. Вариант поставить его прямо в этой башне, конечно, оставался, но был полон недостатков и меня совершенно не устраивал. В итоге я чувствовал раздражение от утекающего сквозь пальцы времени и одновременно трусливое облегчение от того, что самая страшная угроза моей жизни на текущий момент – гуляющие в башне сквозняки. И это тоже раздражало. Собственно говоря, сегодня меня раздражало все – нарастающая усталость, близость конца миссии, дождь, ветер, затянувшийся отдых и притаившаяся внизу нежить». «Надеюсь, это не беременность», – саркастически хмыкнул я. «Еще немного, и я начну кусаться». «Конечно, я мог бы погрузиться в пучины рациональности, активировав холодный разум, но делать этого тоже не стал. Ничего страшного, по большому счету, не происходило. Раздражение позволяло отвлечься и, как-то парадоксально забавляло. А кусать тут все равно было некого. Последнего живого человека я видел пять дней назад». «Пытаясь потратить время с пользой, я расстелил карту, запоминая, прокладывая возможные маршруты и строя новые планы. Пожалуй, я мог бы продолжить путь даже в дождь, прорваться мимо нежити, оторваться от преследования, а затем укрыться в одном из домов. Риск, конечно, присутствовал, но не сказать, чтобы чрезмерный, особенно если привязать этот прорыв к очередному окну. Действовать раньше в любом случае будет неоптимально». Но если уж речь все равно зашла о риске, то, возможно, я смогу придумать, как извлечь из ситуации немного больше пользы. Ближе к обеду ливень все же поутих, перейдя в мелкий, чуть накрапывающий дождик. Стоя на вершине башни, я смотрел на разрушенный город. Невидимость не использовал, сочтя шанс того, что меня заметит, призрачным. Ветер наверху был довольно силен, но парапет частично сохранился, гарантируя безопасность и позволяя спокойно насладиться панорамой. В прошлый раз у меня такой возможности не было, поскольку, едва забравшись на вершину, я тут же был вынужден ее покинуть. И где мой смартфон? Такие фотки пропадают. Зрелище и в самом деле было величественное. Во все стороны, насколько хватало взгляда, простирались развалины, из которых кое-где торчали башни. Многоэтажные дома перемежались с внушительными особняками. Полагаю, когда-то это был богатый район, но потенциальная стоимость недвижимости не мешала существованию площадей, фонтанов, парков и широких улиц. Внешняя стена находилась относительно близко, и я мог разглядеть ее во всех подробностях. В отличие от стены третьего кольца, которая за пеленой дождя едва просматривалась... Вспомнив карту, я вдруг почувствовал острый приступ разочарования. Я потратил немало времени и сил, чтобы добраться сюда, но по сути мои достижения были ничтожны. Преодолев четвертую стену в районе крепости, я оказался бы примерно на таком же расстоянии от центра города, просто на другой стороне кольца. И вряд ли стена остановит игроков в следующий раз. Если я поставлю маяк здесь, то мой выигрыш составит не дни, а считанные часы если боги вообще не спутают мне карты, высадив всех игроков поближе к храму. Впрочем, это вряд ли. Слишком уж велики будут потери и слишком ничтожны шансы. Вздохнув, я перевел взгляд вниз, где, невзирая на дождь, все так же несли свою службу скелеты. Если бы не рыцарь, они были бы легкой добычей, но присутствие командира вносило в ситуацию изрядный элемент риска. «Минимальные требования выполнены. Желаете покинуть локацию?» до принятия решения осталось пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд я сделал глубокий вздох с этого момента события выходили на финишную прямую перемирие с гоблинами и стекло до завершения миссии оставались сутки и в строю оставалось еще две тысячи восемьсот сорок три игрока и к слову их число стремительно уменьшалось дезертиров становилось все больше Судя по всему, дела в крепости шли не лучшим образом. Как я и опасался, гоблины все рассчитали правильно. Наверняка еще и выстроились к штурму, притащили лестницы, тараны. По крайней мере, так бы я поступил на их месте. Так или иначе, многие из тех, кто уже выполнил условия миссии, предпочли уйти сейчас. М «Да, не повезло последней волне». Оценил я скорость оттока. Отвлекся лишь на мгновение, и цифра опустилась до 2543. И ведь далеко не все эти игроки находятся именно там. До принятия решения осталось 59 минут, одна секунда. К черту, времени на рефлексии у меня тоже не было. Для начала я приложил к лицу маску. Трудно сказать зачем. Возможно, детское желание почувствовать себя супергероем или дурное влияние телевидения. В любом случае, вреда от этого точно не будет, маска ничуть не мешала обзору и в какой-то степени защищала лицо. Ну а игроков, которых она могла бы спровоцировать, тут всё равно нет. Я пошатал ногой парапет, убедившись, что он держится крепко и не полетит вниз вместе со мной. Одного раза мне хватило ну начнем помолясь пробормотал я интересно только кому должны молиться еретики к тулху хаосу или может к главе конкретного культа как то же эти лорды хаоса зарождаются я вытащил гоблинский лук машинально проверил тетиву прислонил к парапету связку стрел и слегка перегнувшись через край начал пускать их вниз по стражникам с третьим уровнем навыка промахнуться я не мог Первая же стрела силой ударила в череп, вонзившись в него, но, несмотря на выросший рог, скелет лишь пошатнулся. Будь у меня больше системных стрел, можно было бы попробовать прикончить всех примерно так, но их осталось всего пять штук. Да и продолжение обстрела показало, что мне просто повезло. Несмотря на высоту и немалую силу, с которой били стрелы, большинство из них просто рикошетили и ломались. Реальный урон минимален. «На какое-то время я сосредоточился на рыцаре, вот уж на кого потратиться было бы не жалко, но от него стрелы попросту отскакивали. Да и продолжалось это недолго, почти сразу рыцарь поднял взгляд, посмотрев мне прямо в душу. Или как там положено говорить в таких случаях? Словно по команде наверх посмотрели и скелеты. Неплохо, парни, вам бы в фильмах ужасов сниматься. Я выпустил в них еще стрелу, просто для того, чтобы обозначить враждебные намерения» нежить развернулась направившись к входу в башню надеюсь они не заблудятся впрочем шансы на то что подобное действительно произойдет минимальны проклятие наделяло нежить поведенческой программой которая в некоторых случаях вполне заменяла разум с гибелью и она утратила гибкость а вместе с этим и немалую часть эффективности но в целом продолжала работать Другое дело, что, имея представление о шаблонах, действия нежити в большинстве случаев можно было предсказать. Скажем, если бы я использовал невидимость, они бы просто укрылись от обстрела, а затем опять перешли в режим энергосбережения. Увидев же врага, стражи должны попытаться его уничтожить. До крыши они, скорее всего, способны дойти и сами, но на всякий случай я пометил им дорогу кровью. Наличие в ней крох жизненной силы активировало шаблон преследования. Старый трюк, который использовали и сами гоблины. Возможно, старая свиная кровь из фляжки тут и не лучший вариант, но, как показал вчерашний день, свои функции она все еще выполняла. Ждать их наверху я, само собой, не стал, спустившись обратно под крышу. На ходу, скинув накидку, убрал ее в сумку и встряхнулся, избавляясь от лишних капель. Мокрые следы – последнее, что мне сейчас нужно. Спускаясь по лестнице, я в какой-то момент ушел в невидимость и занял позицию в комнате, мимо которой они неминуемо должны были пройти. Ждать пришлось недолго. Шестеро. Скелеты шли первыми, а рыцарь замыкал строй. Он даже заглянул ко мне, но ничего не увидел. Пропустить их мимо не составило никакого труда. Скелетов я не особо опасался. Вопрос был в командире. В какой-то степени именно сейчас решалось, по какому плану я буду действовать. Идентификация «Рыцарь смерти – 92%, статус – нежить, тип – бронза, ранг существа – D, уровень – 5, опасность – средняя, характеристики – Сила – 15, ловкость – 7, интеллект – 1, прочность – 12, выносливость – 10, мудрость – 10, восприятие – 12, инстинкт – 7. Особенности – нежить, данное существо уже мертво и поднято магией. Регенерация – кости данного существа при наличии материала могут восстанавливаться – Поиск жизни – существо чувствует живых существ в некотором радиусе. Существо системы принадлежит к системе и способна к развитию. Лидер стаи – существо может контролировать младшую нежить. Итак, все основные физические параметры превосходят человеческие, а интеллект равен единице. Рыцарь разумен, а значит с ним можно попробовать договориться. Шучу, шучу. Трудно оценивать, чему соответствует подобное значение, но, полагаю, он находится где-то на уровне трехлетнего ребенка. К тому же проклятие слишком сильно ограничивает нежить. Она может сколь угодно сильно желать остановиться и, отрывая тебе голову, страдать от мук совести, но все равно продолжит подчиняться божественной воле. Иначе гоблины уже давно добрались бы до алтаря и воскресили своего покровителя». «Выбор передо мной стоял нехитрый. Либо я спускаюсь и ухожу, либо пытаюсь прикончить охрану башни. И на этот раз лучше обойтись без монетки». «Птицы умирают ради еды, а люди ради богатства», так, кажется, говаривал мой китайский друг. Я догнал идущего последним рыцаря и замедлился, высматривая уязвимое место. Большую часть его тела покрывали костяные пластины, но это все же изначально было умертвее, а не скелет. Так что за сочленениями доспеха оставалась плоть, в которую можно всадить что-нибудь... Острая, в идеале, конечно, стрелу, но стыки узкие и, к тому же, прикрыты кожей. Слишком легко промазать. Кинжал тут подходит больше. Так, наверное, сюда. Я с силой ударил в стык пластин и тут же отпустил рукоять, отскочив назад. То, что сразу это его не убьет, было очевидно. Рыцарь среагировал мгновенно, взмахнув костяным мечом и едва не задев меня. Мало того, не обнаружив никого за спиной, он остановился далеко не сразу, несколько секунд продолжая пластать воздух. Я едва успел укрыться в подвернувшейся нише и замер, стараясь даже не дышать. Не самое лучшее укрытие, если честно. С одной стороны, мозгов у рыцаря как у курицы, а с другой, что я буду делать, если он что-то заметит? Один удар клинком, и мне крышка. Здесь ведь даже увернуться некуда». Впрочем, таймер все еще отсчитывал время, и путь к отступлению у меня оставался. Если я о нем в полубое опять не забуду и успею использовать. До принятия решения осталось 50 минут 6 секунд. Некоторое время я ожидал, что рыцарь успокоится и пойдет догонять своих скелетов, но вместо этого он вздрогнул и направился вниз. К выходу. Словно этого было мало, проходя мимо меня, рыцарь завел руку за спину и, подцепив кинжал, вырвал его из раны. Какого черта тут происходит? Я ведь специально бил в спину, предполагалось, что достать торчащий из стыка пластин кинжал ему не хватит гибкости, если вообще хватит сообразительности попытаться. Я выдохнул, успокаиваясь. Ладно, я просчитался. Что дальше?» предполагалось, что рыцарь, получив удар, отправится на крышу, где и упакуется от потери энергии. Затем я также без особого труда добью и его свиту. Причем, если они погибнут на крыше, то их исчезновение не должно никого встревожить. Теперь же он мало того, что решил вернуться, так еще и кинжал прихватил. Итак, очередной выбор – вверх или вниз? колебавшись еще мгновение я осторожно пошел следом за рыцарем. в конечном итоге скелеты подождут, а вот кинжал еранга стоило бы вернуть нападать впрочем я пока не торопился для начала неплохо бы придумать как вообще прикончить эту тварь рыцарь вышел из башни случайно выронив кинжал в лужу перед входом, а затем шагнул в сторону и замер причем я не мог его видеть и понял это лишь потому что перестал слышать. Всё же нежить передвигалась далеко не бесшумно. Если бы я не шёл за ним по пятам, то кинжал бы заметил сразу, а вот затаившегося врага, только хорошенько присмотревшись, или, что вероятнее, вообще лишь выйдя наружу. По спине пробежало целое стадо мурашек. «Это что, грёбаная ловушка? Трехлетний ребёнок, да?» Впервые за последние дни всё шло совсем не по плану, и это настораживало. Прежде всего, потому что поведение рыцаря расходилось с тем, что я знал о нежити. Если только... Шагнув в сторону и присев, я все же заметил притаившегося у входа врага и, плюнув на расходы маны, вновь использовал идентификацию. Характеристики, описание... Ничего не изменилось, кроме одной строчки в самом низу. Под контролем. Существо находится под временным контролем более развитой особи. Вот оно. Пазл разом сложился. Мои действия привлекли внимание высшего командования. Где-то неподалеку притаилась более развитая особь, которая, вероятно, почувствовала угрозу жизни младшего офицера. Вопрос в том, кто именно. Собственно, варианта тут всего четыре. Лич, костяной дракон, ужас или более высокоуровневый рыцарь. И оптимальная стратегия напрямую зависит от того, с кем мне не повезло столкнуться на этот раз. «Итак, бежать, отступить или сражаться? И лучше бы мне, черт возьми, поторопиться с выбором». «До да принятия решения осталось 40 минут 6 секунд». Я выбрал четвертый вариант – действовать по обстоятельствам. Так что не став пока трогать кинжал или пытаться выйти на улицу, я повернулся и направился обратно, наверх. Пока окно все еще открыто, я вполне могу позволить себе немного риска и попытаться получить максимум выгоды». Кто бы ни играл против меня, в одном он просчитался. Из этой западни имелся выход, а сейчас я вполне мог съесть пешки. Заодно проверю версию с костяным драконом. Скелеты на крыше были самой уязвимой целью или ловушкой. В очередной раз, взбежав по чертовой лестнице, я убедился, что скелеты поступили так, как и должны, разойдясь в разные стороны по нарисованным для них кровавым линиям. Надо же, получилось, хоть что-то сегодня идет по плану. Дождь почти прекратился, так что первый скелет не обратил на меня никакого внимания. По сути, единорог вообще смотрел в другую сторону, на город. Хороший вид, согласен. Сферу, которая защищала бы его сердце, он не сформировал, так что первый же удар заставил его осыпаться кучей костей. «Внимание! Вы получили 8 ОС 59 из 140!» И всё ту же карту-пустышку. Гибель первого скелета лишь слегка встревожила его товарищей, заставив повернуться в сторону крыши, но противопоставить мне они ничего не смогли. Нет, они видели силуэт и пытались, но действовали с запозданием и крайне неуверенно. Ещё четыре фрага, которые принесли мне 32 единицы опыта. 91 из 140. И лёгкое чувство досады. Из карт выпала лишь ещё одна пустышка. Сегодня точно не мой день. «Тем не менее, никто не попытался мне помешать и не прилетел на расправу. Похоже, костяного дракона можно вычеркивать. Да и лича, пожалуй, тоже. Слишком мало их осталось, и сидят они где-то возле храма, по сути, и командуя обороной. Что им сделать здесь, на границе зоны влияния? Подтвердить на практике, как низок мой параметр удачи?» Бред. Ну а если бы они имели возможность контролировать своих вассалов на таком расстоянии, то гоблины не смогли бы фактически отбить половину развалин. Как бы старательно личи им не подыгрывали. Конечно, это лишь предположение, но ничего большего у меня всё равно нет. Так что с наибольшей вероятностью мне противостоит костяной ужас. Это объясняет, почему он не вернул скелетов, просто не мог достать своим зовом. По этой же причине можно не опасаться, что он заберется в башню, пароходы слишком узкие. Иными словами, если я прав, то у него осталась только одна фигура – рыцарь смерти. Слон, если продолжать аналогию с шахматами. «Ну и что дальше?» «После гибели скелетов моя ситуация стала гораздо лучше. До сотни опыта, а значит и нового навыка, все еще оставалось 9 единиц, но я мог получить их, использовав консервы. Место для маяка не самое лучшее, но времени поставить его и уйти мне тоже хватит. Каждый раз выбор становился все сложнее». «До принятия решения осталось 20 минут 24 секунды». Подойдя к краю, я посмотрел вниз, попытавшись найти рыцаря, но из этой точки его было не видно. Будь он обычной нежитью, я бы успокоился, но наличие кукловода все меняло. Собрав черепа, я один за другим сбросил их так, чтобы они приземлились где-то перед входом. «Ну, теперь он точно знает о гибели своих вассалов», – пробормотал я, опираясь на копье. Сражаться с рыцарем внизу, ожидая удара в спину, я точно не собирался, а вот здесь, на крыше, под все еще моросящим дождем, с закованным с ног до головы в броню противником, я тем более не собирался. Нет, мой план был куда проще — вновь пропустить его мимо, а затем банально сбежать, забрав по пути кинжал, если, конечно, тот все еще валяется в луже. Я сделал несколько шагов и замер. Рыцарь не стал ждать и, обнаружив, что ловушка не сработала, решил прийти сам. Похоже, мой фокус с черепами пропал впустую. Опять. «Твою же!» – выругался я. Рыцарь, наконец, повернулся и заметил меня. Времени на размышления не было. Я ушел в невидимость и отскочил в сторону, надеясь сбить его с толку. Бесполезно. Рыцарь оказался сообразительнее скелетов, практически сразу скорректировав направление. Похоже, играть безопасно больше не получится. «Минимальные требования выполнены. Желаете покинуть локацию? До принятия решения осталось 16 минут 24 секунды». Копьё исчезло, вернувшись в карту, а затем в моей руке появился меч Ереси. «Моя тактика, основанная на максимальной осторожности, была логичной, а значит правильной. Вот только сейчас у меня нет безопасного пути. Я могу либо сразиться с рыцарем лицом к лицу, либо поставить маяк и уйти». «Вот только есть ли у меня шансы чего-то добиться, если я каждый раз буду отступать перед любой реальной опасностью, только потому что есть такая возможность?» Меч в моей руке все еще давал выбор. Я встал на краю башни и скинул невидимость, появившись перед противником во всей красе. Рыцарь, словно отбросив последние сомнения, бросился в атаку. «Активировать поглощение света?» «Да». Меч потемнел, поглощая свет, и все вокруг исчезло. «Теперь мы оба не видели друг друга. Впрочем, рыцарь находился в лучшем положении, ведь он мог меня чуять. Вновь наложенная невидимость ликвидировала и этот недостаток. Теперь мы были на равных. Почти». Интуиция взвыла. Я рванулся в сторону и, присев, ударил на уровне ног практически наугад. Удар почти вырвал меч из рук, но чуть-чуть не считается. Тьма рассеялась, а затем спала и невидимость. «Я остался на крыше один». Поднявшись и подойдя к краю, я увидел лежащего на плитах рыцаря Удивительно, но даже падение с такой высоты его не убило Похоже, настало время вернуть кинжал и посмотреть, смогу ли я довести начатое до конца До принятия решения осталось 12 минут 3 секунды Вновь восстанавливать невидимость я не стал Бежать по ступеням, не видя собственных ног, было слишком опасно Одна ошибка и покатишься вниз, или подвернешь ногу Я на ходу достал из сумки флягу с эликсиром и сделал глоток. Теперь я был практически уверен, с чем имею дело. Готовясь встретить рыцаря, я не имел времени толком оценить ситуацию, но сейчас, если вспомнить его последнюю атаку, мне начинает казаться, что там на крыше он опять был свободен и резко поглупел. Слишком долго он колебался и слишком сильно разогнался. Даже если бы я не потек ему ноги, промахнувшись, он бы все равно улетел бы вниз». Так что, похоже, кукловод действительно не дотягивается до крыши, а значит, в башню тоже войти не может. Оставался вариант со свитой, которую он мог направить внутрь, но тут уже приходилось рисковать. На то, чтобы завести их в башню и устроить засаду, как минимум требовалось время. Как максимум, у него могло не быть свиты. «Тем не менее, воображение услужливо нарисовало скелета, выставившего навстречу короткий клинок и нанизавшего меня на него как бабочку. Так что я не ослаблял внимания, и эта относительно короткая пробежка отняла кучу сил. Впрочем, у меня оставался навык, который позволит их восстановить. Просто еще не время». «До принятия решения осталось 8 минут 28 секунд». «Надо же, все на месте». «Подсознательно я ожидал, что кинжал исчезнет, но он так и остался лежать в луже у входа. Как подозрительно. Уйдя в невидимость, я достал копье, одним молниеносным движением подцепил кинжал и закинул обратно в башню. Фух. Сердце бешено билось, но никто не торопился вломиться в проем следом. Все еще не отрывая взгляда от проема, я присел, подобрал кинжал и тут же, не вставая, скользнул в сторону». Напрасная предосторожность. На этот раз, если кто-то и следил за приманкой, то никак себя не проявил. В любом случае, возврат Е-рангового оружия не мог не радовать. Конечно, у меня был еще и божественный меч, но светить его крайне нежелательно. Да и добивать врагов кинжалом надо признать куда сподручнее Наверное, я мог попробовать провернуть что-то подобное и в прошлый раз Несмотря на наличие рядом рыцаря Но сам факт ловушки не позволил этой мысли даже закрасться в мою голову «Внимание! Ваши характеристики временно увеличены Выносливость плюс 0,6 Восприятие плюс 1,1 Осталось 17 минут» Эликсир, наконец, подействовал, выносливость не изменилась, не способная преодолеть первый барьер, а вот восприятие выросло на единицу. «Ладно», — я облизнул губы, — «настало время для очередного выбора. Что-то подобное я чувствовал порой перед важным экзаменом. Мерзкое чувство, но чего мне было бояться? Пересдачи? Теперь ставки куда выше». «Я вытащил из сумки прямоугольный щит, самый большой, что мог туда поместиться. Достав из той же сумки запасной сапог, я насадил его на копье и, шагнув вперед, несколько раз ударил по луже, изображая шаги. Даже отпечаток остался. Пара отпечатков. И либо противник достаточно умен и наблюдателен, чтобы не купиться на человека с двумя левыми ногами, либо там просто никого не было». Я склонялся ко второй версии. В конце концов, теперь у кукловода есть куда более интересная наживка. Тем не менее, покидая башню, я прикрывался щитом. Так себе защита, но если я фатально просчитался, какой-то шанс сбежать останется, если, конечно, сразу не потеряю сознание. На этот раз я не стал медлить, покинув башню рывком и, пройдя по луже, выскочил на сухую площадку. Враг себя никак не проявил. И было что-то еще. Солнце. Я посмотрел на небо и увидел разрывы в тучах, и на мое лицо упала лишь пара капель, дождь практически прекратился. У меня появился шанс не только прикончить рыцаря, но и продолжить свой путь. До принятия решения осталось 4 минуты 49 секунд. По большому счету, все, что мне нужно было сделать в такой ситуации, это плюнуть на все и уйти, как можно дальше и как можно быстрее. Вместо этого я стоял, тщательно изучая окрестности и пытаясь разглядеть засаду. Не нужно быть гением, чтобы понять, что на этот раз выступает приманкой. Тем не менее, ничего подозрительного я не видел. «Рыцарь смерти. Уровень 5». Поверженный противник практически не шевелился, и если поединок на крыше еще можно объяснить необходимостью, то чем обосновать мое желание его добить – «Жадностью», – мысленно признал я. «Собственно, отказываясь от риска, этого я и боялся. Даже удивительно, как быстро я офигел в конец». Интересно, кукловод осознает, что имеет дело с невидимкой. Если так подумать, далеко не факт. Каждый раз, когда я исчезал, это происходило вне поля его зрения. Сейчас я уже не сомневался, что мне противостоит именно костяной ужас». Тварь сильная, опасная, но далеко не гениальная. У прошлого, например, в интеллекте была лишь тройка. Ага, будет забавно, если он убьет меня, такого умного. Времени до схлопывания окна почти не оставалось, так что следовало поторопиться. Трудно точно сказать, насколько высока башня, но метров тридцать в ней было, так что падение на камне мостовой вышло весьма тяжелым. Да и удар божественного меча явно закончился переломами, Похоже, я серьезно недооценил эффективность данного оружия. Или наоборот, переоцениваю прочность костяной брони. Будь это костяной рыцарь, вполне возможно, на этом бы для него все и кончилось, но тут основой было у а не просто костяк. Так что, несмотря на сломанные кости и прочие последствия падения с высоты, он все еще определялся системой». «Думаю, оставь его на недельку, и он как ни в чем не бывало восстановится, но сейчас особой опасности рыцарь не представлял. Насколько вообще может быть безобидно, не боящееся боли нежить?» «Повторение, мать учения», – пробормотал я, вытаскивая возвращенный кинжал. Конечно, ранг меча Ереси был выше, но чистого опыта они давали одинаково – 50%, а еще 10% в случае с мечом конденсировало само оружие». Тоже не лишнее, но сейчас не лучшее время проверять, как долго продержится под моими ударами броня рыцаря. Нет, сделать все нужно быстро и правильно. Получать опыт сейчас излишне, поток наслаждения такой силы почти гарантированно выбьет меня из инвиза, сделав легкой добычей притаившегося охотника. Не говоря уже о том, что я возьму уровень, а значит и возможность взять новый навык вновь окажется под вопросом. Так что я надел перчатки, осторожно нагнулся и, выбрав место на все той же спине, с силой вонзил кинжал. Рыцарь дернулся, пытаясь отмахнуться, но его движением не хватало скорости и согласованности. Я уже стоял в метре от него. Он попытался подняться, но рука надломилась на месте перелома. Похоже, повреждения были близки к критическим, так что закончилось все быстро. Надпись над трупом помутнела и исчезла в течение каких-то пяти секунд. Где-то неподалеку раздался грохот шагов и скрип костей. Вырвав кинжал, я не глядя бросил его в сумку и отошел от трупа подальше. Из-за домов появился тот, кого я все это время ждал, или не совсем. «До принятия решения осталось 3 минуты 27 секунд. Костяной ужас, уровень неизвестен». «Ну, мысленно протянул я, приятно хоть иногда оказываться правым». Хотя стоит признать, что такого я все-таки не ждал. Это действительно был костяной ужас, но он разительно отличался от того существа, что я когда-то прикончил. Нельзя сказать, что он был сильно крупнее, но не казался ошибкой пьяного некроманта». «Монстр выглядел цельным, отдаленно напоминая дракона. Разрозненные кости соединялись пластинами чешуи, количество шипов попросту зашкаливало. Мало того, у него имелись даже зачатки крыльев. Не мудрено, что я не сразу понял, кого вижу. По сути, существо находилось на грани трансформации. Еще немного, и он превратится в костяного дракона. И я еще думал с этим сражаться». Глядя на чудовище, я почувствовал легкий приступ беспомощности. Самую уязвимую часть костяного ужаса, магическое сердце, с возрастом и ростом уровней прикрывала защитная сфера. Учитывая, как далеко зашла трансформация, надеется убить его одним мощным ударом лишь самообман. Или правильнее будет назвать это самоубийством. Попытаться узнать больше, я сделал еще шаг назад и все же решил рискнуть. Идентификация. Костяной ужас – 93%, статус – нежить, тип – бронза. Ранг существа – D, уровень – 24, опасность – смертельная. Характеристики – сила – 30, ловкость – 20, интеллект – 5, прочность – 15, выносливость – 20, мудрость – 20, восприятие – 20, инстинкт – 17. Особенности. Лидер стаи Существо может контролировать младшую нежить. Нежить. Данное существо уже мертво и поднято магией со всеми вытекающими. Регенерация. Кости данного существа при наличии материала могут восстанавливаться. Внушающий ужас. Внушает инстинктивный страх существам ниже рангом. «Поиск жизни. Существо чувствует живых существ в некотором радиусе. Существо системы. Существо принадлежит к системе». Костяной ужас вскинул морду к небесам, словно пытаясь зареветь, но из горла не вырвалось ни единого звука. Вряд ли это был настоящий гнев. Нежить не должна чувствовать эмоции. Возможно, какая-то часть поведенческой программы? «Твою же!» Повинуясь Наитию, я пригнулся и хвост чудовища описал широкую дугу, просвистев где-то над головой, а затем обрушился на мостовую. Во все стороны брызнули осколки камней, несколько из них пролетели совсем рядом, а один или два ударили в щит, который я машинально выставил перед собой и не отскочили, а застряли в нем, за малым не пробив его насквозь. Я попытался посчитать, сколько опыта мог бы получить за подобного монстра. Почти шесть сотен. 576, если быть точным. С учетом того, что у меня уже есть, я мог бы подняться сразу на четыре уровня, разом достигнув одиннадцатого. Вот только на этот раз я не ощутил ни капли энтузиазма. У меня не было шансов. Примерно так же, проходя утром мимо банка, я мог бы размышлять о хранящихся внутри миллионах. Пора было уходить. Я начал медленно отступать, обходя лужи и пытаясь одновременно выбирать дорогу и не сводить взгляд с чудовища. Однако нежить, казалось, утратила интерес к охоте. Похоже, понять, что все кончено, ему мозгов хватило. Костяной ужас подошел к трупу рыцаря и, подняв его пастью, медленно направился прочь. Я даже знал, зачем ему кости. Трансформация в костяного дракона помимо уровней требовала и материала. Так что где-то поблизости должно быть его логово. Если честно, мне было абсолютно все равно, где именно. Все закончено. И если я не могу назвать это победой, то слово «ничья», думаю, будет вполне уместно. До принятия решения осталось 0 минут 2 секунды.